Глава 1. О правильном питании. Основной инстинкт. В жизни не так много базовых удовольствий. Еда – одно из них. Но в том-то и состоит наша проблема, что из основного инстинкта мы сделали именно удовольствие. С палеолита повелось, что создание себе запаса калорий в виде жира определяло способность к выживанию – Времена давно изменились, но наш организм прочно хранит инстинкты, ставшие совершенно излишними. Если бы мы руководствовались только инстинктами, мы ведь мало когда руководствуемся чувством голода самим по себе. Когда голоден ты рад и яблоку, и капусте, когда очень голоден, то и кузнечику. Был у меня в Китае эпизод, когда на местном рынке я проспорил сыну кузнечика. Побились об заклад, что я смогу разжевать стручок красного жгучего перца и не поморщусь. Если смогу, он съест жареного кузнечика. Там этого добра полно на многочисленных лотках вокруг. Но я закашлялся, и жевать его пришлось мне. Но мы же хотим именно борща со сметанкой, пельменей, котлету, колбасу, пирожок, тортик. То есть вкусненького. А что придает пище вкус? Правильно, жир, соль и сахар. Маленький в полтора сантиметра участок на корне нашего языка, где расположены почти все основные вкусовые рецепторы, руководит всеми нашими пищевыми пристрастиями, а в итоге нашей жизнью и смертью, ни больше, ни меньше. Ложкой и вилкой мы роем себе могилу. Воистину, язык мой, враг мой. Организму не нужны вкусовые ощущения. Ему надо определенное количество калорий и необходимый набор белков, жиров, углеводов, клетчатки и микроэлементов. Когда создавали тюбики с питательными веществами для космонавтов, столкнулись с тем, что это во всех отношениях полезная питательная масса абсолютно безвкусна. Когда-то в молодости у меня обнаружили повышенный холестерин. Я долго пытался уяснить, что мне можно есть, а что нельзя, и довольно быстро понял – все, что вкусно – бифштекс, колбаса, пельмени – нельзя. А вот то, что я и так не ем – овсянка, стручковая фасоль, брокколи – как раз и надо. Прежде чем идти дальше, повторю вам одну аксиому, которую сам не так давно осознал. Нет вредных продуктов и нет полезных продуктов. Есть вредный образ питания и есть полезный образ питания. Удивительно, но иногда вредная привычка может развиться с первого раза. Например, существует распространенная генная мутация, носители которой становятся зависимы от марихуаны с первой затяжки. Если вы постоянно питаетесь правильно, ограничиваете калории, ежедневно употребляете не менее полкило овощей и фруктов, морскую рыбу, продукты из цельных зерен, то иногда вполне можно себе позволить и кусок говядины или свинины, и пирог с картошкой и грибами или тортик, в виде исключения, чтобы не привыкать. Мы же живые люди, и иногда побаловать себя просто необходимо, и никакого вреда от этого не будет, только польза. Но вот если основа вашего рациона – колбаса, котлета и жареная картошка, то никакая брокколи раз в неделю пользы вам не принесет. Раз так или иначе, природа сделала нас всеядными, вкусовые привычки зависимыми, а пищевая промышленность, понимая, что на здоровой пище не заработаешь, практически лишила нас возможности маневрировать, избегая вредного действия трансжиров, быстрых углеводов, соли и прочего то давайте разберем, что тут почем.